Глава 15. Драконий замок ожил и задышал с новой силой. Давно не видела такого скопления веселящихся людей. Ох и дорого же родителям обходится меланхолия сына. Зато друзьям семейство это на руку. Вот уж кто ни в чем себе не отказывал и гонял несчастную прислугу за новыми порциями хмеля и закусок. Мне и Миранде повезло с работой, иначе сбили бы ноги в кровь, бегая вокруг костей с подносами. С налитыми пунцовыми щеками подруга Сморозов вломилась в комнату и устала бухнулась на кровать, раскинув руки звездочкой. «Ах, Роза! Не представляешь, как помрачительно Лейдар катается на льду!» «Это нечто! Закружил так, что едва голову не потеряла!» Мечтательно закатила глаза и прижала ладони к груди, а уже через секунду опомнилась, подскочила и замотала головой. «Только ничего такого не подумай!» Пролепетала в страхе. «А тебя, я бы спрашивал!» «Да чего же красивый мужчина!» Помахала на раскрасневшееся лицо руками. «Зря ты не пришла!» «У меня поинтереснее вышла прогулка!» Лукаво подмигнула Миранде и присела рядом. «Говори, не томи!» Змолилась девушка, когда продолжение не последовало. Мучить подругу не стала, самой не терпелось поделиться новостями. Младший лорд явился с извинениями на надвратную башню и позвал прогуляться. О тайном месте Сайнаара умолчала, да оно и не интересовала Миранду. «О, рассказывай, опять целовались?» Большие глаза засияли в предвкушении горячей истории. «Нет», — смущенно улыбнулась, — «Сай ждет невесту, готовит подарки переживает. Вот только ко мне проявляет отнюдь недружеское внимание. Иногда замечаю, как он смотрит на меня и...» «Постой!» Миранда нахмурилась. «Осуждает, что лорд грезит о невесть и одновременно проявляет внимание к тебе? Я правильно поняла?» «Ну да». Согласилась и почесала метку. Слух это звучало странно. «А ничего, что ты как бы есть невеста?» Захлопала ресницами. «Эм...» Не нашла, что ответить, и мы одновременно звонко рассмеялись. Я ткнулась в грудь Миранды и замотала головой. Совсем запуталась. Тяжело выдохнула сквозь смех. «По к мульду уходишь, Роза!» Подруга погладила по волосам обняла крепче. А мулет ведь укажет на невесту, но...» «Знаешь, с удовольствием посмотрела бы на Сайнаара, когда он узнает правду». «Да, это будет незабываемое зрелище!» Отшутилась в ответ и загрустила. «Сколько веревочки не виться, а конец будет!» «Ну и пусть!» «Сейчас главное вернуть Флима!» «Кассандра не отстанет и добровольно деревца не отдаст!» «Строительство башни уже началось!» Ведьма точно заставит делать за нее всю работу. Миранда чуть отстранилась и с надеждой заглянула подруге в глаза. Кассандра выкрала флеменфир и шантажирует. Необходимо вернуть Флима, но я не знаю, как. Поможешь? Ты же давно на службе у Дрексов, знакома с прислугой. Может, поспрашиваешь, вдруг кто-то видел, куда ведьма утащила мое наследство? «Хм...» — задумалась девушка. Проследить по загадиной. И я знаю, кто в этом поможет, подмигнула. Джейк к тебе неровно дышит и не откажет просьбе. Поговорю с ним сегодня, не волнуйся, вернем сокровище, — произнесла с воинственным напором. Спасибо, — с благодарностью обняла подругу. Ладно, я побегу, а Тусани меня уже потеряла. Миранда вспорхнула с места и направилась к выходу. А ты подумай, может, уже стоит открыться лорду? Я кивнула ей вслед и откинулась на кровать. Прикрыла глаза, ощущая усталость, но не успела расслабиться, как раздался стук. Нехотя поднялась с кровати, подошла к двери и открыла. На пороге с поклоном застыл незнакомый слуга. В руках он держал большую корзину с цветами. В оранжереи дворца такие не растут, ведь не всем нравится приторно-сладкий аромат. Алые пиульи родом из южной части королевства. Достать их зимой затруднительно и дорого. Пышные соцветия бутонов притягивали взгляд и ценились в аристократическом обществе. Такой знак внимания говорил об особом расположении дарителей и серьезных намерениях. Мисс Роза Миллер? уточнил парень, а когда я кивнул, с облегчением выдохнул и вручил корзину. Это вам. Хорошего вечера. Я выглянула в коридор и проследила взглядом за прислужником и закрылась в комнате. Дотащила тяжелую ношу до стола, поставила в центр и расправила примявшиеся лепесточки. Пока поправляла букет, наткнулась на записку. В этот раз на конверте отсутствовал милый золотой бантик, да и росчерк был другой. «Прекрасная роза, с волнением жду вашего ответа. Мое сердце разрывается от тоски. Не откажите в милости и составьте компанию сегодня вечером в дворцовой оранжерее». С нетерпением буду ждать нашей встречи. Восемь. Всецело ваш, Лейдар. Я вдохнула сладкий аромат пиулей, потерла засвербевший нос и чихнула. Вернула конверт на место. Присела за стол и задумалась. Если пойду на свидание, Лейд будет уговаривать свести метку. Опять. Разве не ясно высказалась сегодня? Попросила же об отсрочке. А в ответ что получила? Не понимаю. Зачем такие траты? Хоть бы поинтересовался, какие цветы нравятся. Такое чувство, будто Лейд соревнуется с Сайнааром. Иначе зачем присылать дорогущий букет с запиской? Что происходит между друзьями за моей спиной? Только бы ничего плохого не случилось. Бросила взгляд на настенные часы и поняла, что в запасе еще есть время. Наверное, стоит пойти на свидание и откровенно поговорить с Лейдаром. Попросить, чтобы не торопился с выбором. Думаю, он поймет и войдет в положение. С этими мыслями умылась, расчесала волосы, уложила легкими волнами и сверху надела чепец. В оранжерею отправилась пораньше, чтобы привести мысли в порядок и заодно полить растения. Вошла в помещение через коридор для прислуги, на случай, если в беседке гости. И правильно сделала. Стоило приоткрыть дверь, как послышались громкие мужские голоса. Застыла на месте, чтобы не выдать себя. Затаила дыхание. «Ты не имел права дарить цветы и уводить розу на прогулку!» Громко возмущался Лейт. Ты следил за ней? Нет. Только извинился перед девушкой, которую обидел. Не знал, что в собственном доме должен спрашивать разрешение, кому присылать цветы. Жестко парировался Инаар, а я чего-то улыбнулась. Приятно стало, что лорд признал вину и не постеснялся попросить прощения. А я не знал, что друг может так подло ухлестывать за моей избранницей. В голосах мужчин прослеживались гневные рычащие нотки. Не хотелось мне становиться камнем преткновения, но так уж вышло. Роза не глупая девица, за которой можно ухлёстывать ради развлечения или от скуки. Она сама решит с кем общаться и ходить на прогулки. А ты, если серьезно настроен, почему до сих пор не попросил ее руки или боишься отказа? И еще чего, сегодня же сделаю предложение. Надеюсь, после этого перестанешь пускать слюни на мою невесту и займешься поиском своей? Градус общения накалился до предела. Я затряслась от страха и попятилась в надежде скрыться и не попасться под горячую руку. Ты сначала ответ положительный получил, а потом уже думай о будущем. Роза избегает тебя, она не пришла ни на одно свидание. Кто бы говорил, твоя вообще сбежала, прячется и водит за нос. А это уже не твое дело, стой! Откуда ты знаешь, что прячется? С чего решил, что водит за нос? Тебе что-то известно? «Ой-ё! Надо бежать подальше, пока ветер без камней». И только с моей невезучестью умудрилась зацепить край садовых грабель, которые с грохотом обрушились на пол. «Здесь кто-то есть?» – удивился Сай. «Роза, это ты?» Лейдар быстро сообразил, кто забрался в оранжерею через вход для прислуги. «Роза, постой!» «Ну уж нет, не хотелось сталкиваться с обоими парнями, а потому рванула изо всех сил». «Но разве убежишь от мужчин, которые ориентируются в замке гораздо лучше меня?» Первым настиг Сайнар Выскочил из бокового коридора, перехватил за руку и рванул на себя. Неловко развернувшись, по инерции врезалась в мужскую грудь. Лорд, не ожидавший подвоха, споткнулся и опрокинулся навзничь. При этом машинально подхватил меня за талию и потянул за собой так, что я благополучно приземлилась сверху. Замерла испуганной мышкой, глядя в завораживающие глаза Сая, внезапно оказавшиеся так близко. Его губы находились в паре сантиметров от моих. Обоняние уловило обволакивающий запах, от которого перехватило дыхание. В падении волосы выбились из-под чепца и накрыли нас золотым облаком. Значит, подслушивала? И не стыдно? охрипшим голосом произнес Сайнаар. Я вовсе не. Это случайно получилось, но вы разговаривали обо мне, обсуждали меня за моей же спиной. Это по меньшей мере некрасиво. Да и не стоит того, чтобы ссориться, отпустите меня немедленно. А если не хочу?» С вызовом поинтересовался молодой человек, и его радужку затопило золотом. «Придется, Сейнар. Над нами раздался холодный голос Лейдара. «И ты будешь утверждать, что не морочишь девушке голову? Вставайте, чего разлеглись?» Я споткнулся и толкнула лорда Сейнара. Он упал, и я тоже. Это случайность, не более. Свозилась, чтобы подняться. Вот только рука Натальи не отпускала на свободу. Я округлила глаза в возмущении и прошипела. «Немедленно отпустите, лорд!» Сай покачал головой и нахально прижал к себе еще сильнее. Однако Лейдару надоело смотреть на творящееся безобразие. Он подхватил меня как перышко и с легкостью поставил на ноги. А вот другу руки не подал, чтобы помочь подняться. смеял таким взглядом, что мне не по себе сделалось. «Не приближайся больше к моей невесте, Сай!» Но я... Мое возмущение никто не заметил. А то что? огрызнулся Лорд. Пожалеешь, процедил Лей. Знаете что? Прикрикнул он к парней и сама испугала собственной смелости. Но это уже ни в какие ворота не шло. Довольно притворство. Я... запнулся, увидев в коридоре Кассандру, которая небрежно поигрывала цветочком, сорванным с львем Не желаю видеть никого из вас. Вам, господин Лейдар. Я не невеста и согласия не давала. А вы, господин Сайнаар, если и да... «А вы, господин Сайнар, если и дальше будете преследовать, я уйду из замка и найду другую работу». «Роза!», Роза" – опешил Лейд. «Ну куда ты пойдешь? Тебе же некуда возвращаться, негде жить». «А не все ли равно? Вы оба эгоисты и думаете только о себе». «Нет, о чем я? Вы теперь нарочно не оставите в покое, чтобы доказать друг другу, кто лучше. Сейчас же иду к Миледи и прошу расчет». «Роза, добрый вечер», – перехватила меня Кассандра. Случайно услышала разговор и решила вмешаться. «Мужчины, они такие... мужчины, что не стоит обижаться и бежать на ночь глядя. Идем, успокоишься, и мы поговорим. Уверенно найдем выход из ситуации. Сомневаюсь. Мы не подруги, никогда ими не были. Возможно...» Кассия зло и смяла цветок в ладони, чего внутри все перевернулось. «Но ведь не поздно еще подружиться, так ведь? Идем!» Девушка помахала рукой парням, давая понять, что не о чем волноваться. Думала, я не замечу. В окне напротив отражались все гримасы ведьмы, измученные лица парней, явно не ожидавших такого поворота. Я и сама от себя не ожидала. Не знаю, что нашло. Лопнуло терпение? Или же меня загнали в угол, когда ничего уже не оставалось, как сдаться или же бороться до конца? Я вообще намеревалась трусливо сбежать, наплевав на последствия. «Не пропаду как-нибудь». Но не выходить же замуж за Лейдара только ради того, чтобы отказать Сайнаару.